Глава 5 Когда темнота рассеивается, мне на мгновение кажется, что я лежу на диване, Агнес, под одним из её одеял. Я чувствую запах лавандового мыла и слышу её голос, словно она находится в соседней комнате. Звон кастрюли, тихие шаги доносятся из кухни. Я понимаю, что это маловероятно, но память сейчас подобна одеялу, в который хочется завернуться. Возможно, тогда, проснувшись в её доме, Я в последний раз чувствовала себя в безопасности. Я знала, что она наблюдает за мной, варит чечевицу и напивает что-то себе под нос, а её ружьё стоит у стены. И в данный момент мне хочется засеряться в этом воспоминании. Но я не могу отбросить чувства, будто что-то не так. «Поднимайся». Голос, словно лезвие, врезается в воспоминания. Я закрываю глаза, пытаясь вернуться обратно в дом Агнес. туда где Полки заполнены едой и припасами. К женщине с тонкими седыми волосами и проницательными глазами. «Поднимайся, чёрт возьми!» Вновь требует более резкий и настойчивый голос. Я открываю глаза, но не вижу никаких следов Агнес. Воздух холодный и тяжёлый, а ещё пахнет дождём. Я лежу на заднем сиденье джипа. Задние двери распахнуты, а полуночное небо наполнено кобальтовыми огнями от голубиных крыльев. Леобен рядом. Его белокурые волосы пропитаны кровью. Случившееся возвращается в болезненном тумане. Комакс, погоня, дубинка. Я закрываю рот рукой, вываливаюсь из машины и отправляю в траву содержимое желудка. «Это последствия дубинки», — говорит Леобен. Некоторых после неё тошнит. «Вставай». кол приходит в себя. «Помоги мне перенести снаряжение». Я выпрямляюсь и вытираю рот. Но у подножия склона, на поляне, заросшей травой по колено, комокс, преследовавший нас, упал, от отчего одно окно разбилось, один из винтов погнулся. Он уткнулся в дерево, которое переломилось от удара, и завалилось на поляну, поэтому всё вокруг усыпано осколками стекла и листьями. «Чёрт побери!» — выдыхаю я. «Это и правда сработало!» «Да», — говорит Леобен, — «но нам нужно поторопиться. Картекс отправит подкрепление. Он вылезает из джипа. Поворачивается и обхватывает плечи Коула одной рукой, чтобы помочь ему. У Коула бледное лицо, потускневший и расфокусированный взгляд. Но он уже пришёл в себя. «Эта штука сможет лететь?» — спрашиваю я. Посмотрев на квадрокоптер, Лебен хмыкает и перекидывает руку Коула через плечо. «Не знаю». Он спроектирован таким образом, что подобный удар не должен был сильно ему навредить. Но он мог получить сильные повреждения. В любом случае, кто-то уже вылетел ему на смену. И мы точно не успеем скрыться на джипе. «А что с пилотом?» «Все еще без сознания», — говорит Леобен, помогая Коулу выбраться из машины. Он там один. Не уверен наверняка, но, судя по результатам сканирования, он ранен. Он направляется к Омаксу, таща за собой Коула. Я забираюсь на заднее сиденье джипа и, подхватив свой рюкзак, просматриваю груды одеяла документов, пытаясь определить, что нам понадобится. Похоже, Леобен всё упаковал. Мой чёрный рюкзак открыт. Из него торчат аптечка, несколько папок с записями Лаклана и несколько тонких коробочек со значками картекса. Я закидываю его за спину, беру винтовку Коула, а затем бегу вслед за ними. Комакс опасно балансирует на расколотых остатках дерева, Одно посадочное шасси зарылось в землю, а второе висит в воздухе на уровне груди. Крошечные осколки разбитого окна хрустят под сапогами, отражая кобальтовое свечение голубиных перьев. Стальный трос толщиной с моё предплечье тянется от брюха комокса к земле. Придётся резать. Кивая на кабель, говорит Леобен. Это якорь. Чтобы мы его не украли. Как, чёрт возьми, мы это сделаем? Леобен свободной рукой показывает на мой рюкзак. а другой сильнее прижимает Коула. Я закинул несколько световых лент в твой рюкзак, в голубой коробке. Я скидываю рюкзак на землю и, открыв его, вытаскиваю бирюзовую коробку, в которой что-то дребезжит. От значка на боку у меня перед глазами тут же вспыхивает предупреждение. «Мощные лазеры! Используйте защитные очки!» Я моргаю, и слова исчезают. Всё ещё не могу привыкнуть к панели и тому, что у меня перед глазами периодически всплывают текст и изображение. Что с ними делать? «Давай я», — говорит Леобен и прислоняет Коула к зависшему в воздухе шасси комикса, а затем шагает ко мне. У Коула все еще потускневший взгляд и дыхание поверхностное, но на щеках появился румянец, а кровотечение, кажется, остановилось. Леобен забирает у меня коробку, вытаскивает цепочку из черного металла, на одном конце которой находится кнопка включения, и светодиодный индикатор заряда батареи. Он пролезает под брюхо комикса и обматывает черную цепочку вокруг кабеля. «Не смотри», — говорит она затем закрывает глаза и включает цветовую ленту. Я отворачиваюсь, когда вспышка белого света разлетается от цепочки. Звук, напоминающий выстрел, эхом разносится по воздуху, пугая голубей. А затем Лиабен отскакивает в сторону, тряся рукой так, словно обжег ее. «Что это за чертовщина?» Спрашиваю я, моргая и пытаясь прогнать бурю ярких пятен перед глазами. Кабель перерезан, и его обрубленные концы светятся оранжевым светом. Одна его половина свисает с брюха Комакса, вторая лежит на земле. Противоугонное средство, говорит Леобен, вылезая из-под квадрокоптера и подхватывая Коула. Наверное, придётся и дверь взрывать. Она заперта. А эти штуки надёжнее танков. Я убираю коробку со световой ленты в рюкзак, разглядывая повреждённый корпус комикса Похоже, у меня получится протиснуться в разбитое окно. «Возможно, я смогу залезть внутрь», — говорю я. Лебен смотрит на окно, а затем окидывает меня взглядом. «Ладно, только поторопись. Пилот всё ещё без сознания, но скоро должен очнуться. Будь осторожна, кальмар». Я застёгиваю рюкзак и, оставив его на земле, хватаю винтовку Коула. «Кажется, я просила тебя не называть меня кальмаром». Леобен фыркает. Я закидываю винтовку за спину, отталкиваюсь от разбитого дерева и хватаюсь за шасси, чтобы подняться. Комакс скрипит раскачивается подо мной, когда я сжимаю боковую ручку и карабкаюсь к окну. «Сможешь пролезть?» — спрашивает Леобен. «Думаю, да». Я замахиваюсь винтовкой и выбиваю зазубренный осколок из рамы. чтобы расчистить себе путь, а затем засовываю голову в окно и осматриваю грузовой отсек. Внутри темно, а ещё пахнет резиной и маслом. Чёрные матовые стены усеяны крючками и грузовыми ремнями, а у стены в ряд выстроены парашюты. Рядом с коробкой, похожей на оборудование гентеха, лежат два вещевых мешка, но нигде не видно оружие. В кабине на панели управления лежит пилот, всё ещё без сознания. Я забрасываю винтовку Коула в окно, а затем встаю на колени и, проскользнув внутрь, падаю на пол. Человек в кабине не двигается. «Пилот еще не очнулся», — поднимаясь, говорю я. «Видишь ручку?» Я хватаю винтовку Коула и, пошатываясь, поднимаюсь по наклонному полу. Потом хватаюсь за желтый рычаг окна. Дверь с шипением поднимается вверх, а к шасси медленно выезжает трап. Ля-Бен приседает и поднимает Коула. Я выбегаю им навстречу, чтобы помочь собраться. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Коул кивает, но его взгляд все еще туманный, а шаги неуверенные. Он залезает в трюм, хватаясь за один из ремней на потолке, чтобы удержаться на ногах. Когда он поднимает руку, то невольно задевает рану на ребрах и вздрагивает. «Лучше лебен забирается внутрь с моим рюкзаком и бросает его на пол. Вытаскивает из кобуры на боку пистолет. Выразительно смотрит мне в глаза и переводит взгляд на пилота. Я киваю и, прижав винтовку к плечу, иду за ним в кабину. Панель управления комоксом напоминает приборную панель джипа. Такой же изогнутый экран со светодиодами, только здесь встроено два штурвала. На панели высвечивается карта местности, а рядом список предупреждений. Обхватив один из штурвалов, на панели лежит пилот. У меня перехватывает дыхание. Это... Дакс. Дакс? Лео Бен заскакивает в кабину пилота, убирая пистолет обратно в кобуру. Он аккуратно сжимает плечи Дакса, поднимает его с панели управления и прислоняет спиной к креслу. Голова Дакса запрокидывается назад. Он выглядит изможденным. Под глазами залегли темные круги, а по бледной веснущатой щеке тянется синяк. На лбу после аварии появилась глубокая рана, и при виде его залитого кровью лица Голову заполняет воспоминания о нападении в Санни-Вейле. Внезапно я вновь чувствую руки Дакса на своей шее и его пулю в спине. Слышу крики жителей Санни-Вейла, с которыми они набрасываются друг на друга. Я понимаю, что той ночью не Дакс причинил мне боль. На него влиял кот Лаклана. Но именно его лицо запечатлено в воспоминаниях. Его дыхание, его голос. Мышцы сводят от напряжения, когда я смотрю на него. И в глубине души мне хочется, чтобы он почувствовал себя таким же беспомощным и напуганным, какой себя чувствовала я на полу в том коридоре. Лябен поворачивается ко мне широко раскрытыми глазами. «Опусти оружие». Я застываю и перевожу взгляд на винтовку. Оказывается, я продолжала целиться в Дакса, сжимая приклад так сильно, что побелели костяшки. «Чёрт!» — ругаюсь я и опускаю ствол. «Прости». «Убирайся отсюда!» — грубо вскрикивает Леобен. «Я с ним разберусь». «Ладно. бормочу я и отступаю в грузовой отсек, где скидываю с плеча винтовку. Руки трясутся, сердце колотится. Дагс был моим другом, моим напарником по кодированию. Я мечтала, что мы будем вместе после того, как закончится эпидемия. А теперь я не была уверена, что смогу доверять самой себе, если окажусь рядом с ним с оружием в руке. «Там крик», — спрашивает Коул позади меня. Он забирает у меня винтовку и пытается пробраться в кабину, чего Комакс стонет и раскачивается на расколотом дереве. «Какого черта он здесь делает?» «Не знаю», — говорит Леобен, опускаясь на место штурмана и хватаясь за второй штурвал. Он надавливает на него, и двигатели Комакса со скрипом запускаются. Они звучат неправильно. Их привычный устойчивый ритм сбился. и от нагрузки начинают дрожать стены. Эта штука не выдержит еще одной атаки. Нужно убираться отсюда, пока не появились солдаты Картекса. «Мы не возьмем его с собой», — рявкает Коул и хватается за воротник лабораторного халата Дакса. «Коул», — предупреждающе говорит Леобен. «Он явно не на нашей стороне, Ли», — возражает Коул. «Он же стрелял в нас». Леобен тянется и хватает Коула за запястье. Дакс стрелял дротиками с транквилизаторами. и не собирался нас убивать. Но он прилетел сюда не просто так. И, думаю, нам стоит узнать, почему. Я с сомнением перевожу взгляд с одного на другого и обратно. С одной стороны, я согласна с Коулом. Дакс взорвал джип Лиабена и стрелял в нас. Он явно не планировал дружеский визит. Моим первым желанием было вытащить его из квадрокоптера и оставить на поляне, расщедрившись лишь на аптечку. Но, с другой стороны... Как только кошмарные воспоминания о Санни Вэйле угасают, меня охватывают другие чувства. Хоть и кажется, что с наших розыгрышей в хижине прошла вечность, я не могу не ощущать эхо той привязанности, смотря на него. В хаосе моего прошлого Дакс один из немногих, кого я помню совершенно ясно, потому что эти воспоминания мои. Мы оба были тогда молоды и наивны, но он много значил для меня. И, возможно, так будет всегда. Я поворачиваюсь к Коулу. Думаю, мы должны выслушать его. Коул разочарованно рычит, а затем сдергивает Дакса с кресла и тянет в грузовой отсек. Хорошо, пусть летит с нами. Но сидеть он будет там. Лиабен провожает его взглядом, а затем наклоняет штурвал. Дверь закрывается. Коул толкает Дакса на одно из мест и пристегивает ремнями поверх халата, чтобы тот не свалился. Лобовое стекло украшают брызги грязи и щепки от дерева. Но сквозь него видно безумные светящиеся вихри, которые вырисовывает стая. «Куда мы полетим?» — спрашиваю я. «На юг», — отвечает Коул. «Ты говорила, что твоя подруга проследила за Лакланом до Невады?» «Да, Агнес», — кивнув, подтверждаю я. И меня охватывает тревога от мысли, что она отправилась за Лакланом в одиночку. Я до сих пор не знаю, почему она ушла так внезапно. И почему не отвечает на мои звонки? Но она должна быть в порядке. Она самый упрямый человек, которого я знаю. Значит, в Неваду. Поворачивая штурвал, говорит Лиабен. Мы взлетаем под скрежет металла. Ветер от винтов влетает в разбитое окно. Когда мы поднимаемся выше, рев двигателей усиливается, становится более монотонным и пронзительным. А сбитый ритм напоминает непрерывный скулёж Хотя прошёл всего час после заката, мы так далеко забрались на север, что летом здесь небо темнеет ненадолго. Горизонт уже окрасился в бледно-голубые тона и проглядывают первые намёки на солнечный свет. Кол натягивает металлическую шторку на разбитое окно, чтобы сдержать порывы ветра, а затем хватается за один из ремней на потолке. Встаёт рядом со мной и переводит взгляд на Дакса. «Может, тебе лучше присесть?» — спрашиваю я. Ещё несколько минут назад твое самочувствие оставляло желать лучшего. Я в порядке, — говорит он. Просто моим модулям нужно было время. У тебя из тела торчал кусок металла. Знаю. Он закидывает винтовку на плечо. Но у меня были ранения и посерьёзнее. Мы взлетаем над стоей голубей, и Леобен увеличивает скорость, отчего Комакс кринется вперёд. Я опускаю одно из сидений возле кабины пилотов и сажусь на него, разглядывая Дакса. Он выглядит ужасно. Волосы грязные, одежда мятая и испачканная, как будто он не менял её несколько дней. Правда, на челюсти нет и намёка на щетину. Хотя, скорее всего, у него стоит какой-нибудь алгоритм, отвечающий за это. Синяк на щеке тёмный и явно болезненный, а рана на лбу глубокая. И из неё всё ещё сочится кровь. Похоже, последняя неделя далась ему так же тяжело, как и нам. Он начинает кашлять. Его веки трепещут, а затем он моргает, приходя в себя. Дакс поднимает на меня глаза, а затем они расширяются от удивления. "Принцесса", невнятно бормочет он. "Ты жива". Кол скидывает винтовку. "Не называю её так, если хочешь и дальше оставаться в сознании". Дакс переводит замутнённый взгляд на него, а затем на Лиабена, сидящего в кабине. после чего вздыхает и откидывается на спинку сиденья. Всё пошло не так, как я планировал. Я встаю и взмахиваю рукой, прося Коула убрать оружие. «Какого чёрта ты стрелял в нас, Дакс?» Он прижимает пальцы кране на лбу, и они окрашиваются кровью. В джипе было оружие. Я опасался, что вы пострелите меня, поэтому я взорвал его. Я прилетел сюда, чтобы помочь вам. «Центральный штаб картакс объявил вас в розыск». Леобен оглядывается на него из кабины. «Центральный штаб?» Даг скивает, щурясь, словно пытается разглядеть что-то за оповещениями, которые всплывают у него перед глазами. «Бринг отправил к вам посланника и солдат. Они отправились к лаборатории, где вы разбили лагерь». «Чёрт!» — вскрикивает Леобен. «Кто такой Бринг?» — спрашиваю я. Коул беспокойно переступает с ноги на ногу. Глава Центрального штаба «Картекса». Именно там управляют всей организацией, военными, учеными, бункерами. «Почему я никогда об этом не слышала?» «Потому что именно это им и нужно», — говорит Коул. В Центральном штабе не попадают под радары. Они обычно не вмешиваются, пока всё не становится... Сложно. «Но сейчас всё определённо сложно», — говорит Дакс, дёргая ремни. Он выглядит пьяным, его лоб заливает пот. Нам нужно спрятаться, и быстро. Я забил в навигатор место. Он замолкает, когда под нами раздается взрыв, достаточно громкий, чтобы заглушить на миг гул винтов. Что это было? Наверное, снова чертовы фейерверки, говорит Леобен. Похоже, мы пролетаем над лагерем выживших. Побледнев, Дакс переводит взгляд на металлическую шторку, на закрывающую разбитое окно, а затем на меня. Улетай сюда Держись от него на расстоянии не меньше полутора километров. «Не ты здесь отдаёшь приказы», — говорит Коул. «Просто сделайте, как я говорю», — резко отвечает ему Дакс. Он снова заливается кашлем, наклоняясь вперёд и прикрывая рот. По шее ползут мурашки. Этот взрыв совсем не напоминает фейерверк. Звук был совершенно другим. Он очень похож на те взрывы, которые мы с Лиабеном слышали в лагере. Комок скринится влево, а я встаю и захожу в кабину. Лиабен остекленевшим взглядом наклоняется вперёд и всматривается в происходящее внизу. Всё ещё царит ночь. Лес окрашен в оттенки синего и серого. Но первых лучей рассвета хватает, чтобы увидеть тёмные полосы дорог, петляющих между деревьями. Под нами находится лагерь. С десяток машин припарковано вокруг нескольких приземистых строений. Я вглядываюсь в лес, пытаясь отыскать хоть намёк на фейерверк или взрыв, но ничего не вижу. Дакс снова кашляет. Я оглядываюсь на него, и мурашки от шеи ползут вдоль позвоночника. Он всё ещё смотрит на разбитое окно Комакса. Он посмотрел на него сразу, как услышал взрыв, а потом перевёл взгляд на меня. Сквозь металлическую заслонку с шипением проникает воздух. Она не герметична. Но это неважно. Нам больше не нужны воздушные шлюзы. Ведь вакцина найдена. Ты в порядке, Дакс? Насторожившись, спрашиваю я и иду к нему. Я в порядке. Сглотнув, отвечает он и вытирает пот на лбу рукавом халата. По виду не скажешь. Я опускаюсь на одно колено рядом с ним и всматриваюсь в лицо. Он потеет. Его глаза нориты кровью, а синяк на шее окрашен фиолетовые и красный цвета. Я тянусь к воротнику его рубашки. но он хватает меня за запястье. «Пожалуйста», — шепчет он. «Не трогай её!» — выкрикивает Коул. «Всё нормально, Коул», — успокаиваю его я. А затем высвобождаю руку из хватки Дакса и снова тянусь к его воротнику. Он поражённо вздыхает, закрывает глаза и сжимает в руках ремни. Я расстёгиваю верхнюю пуговицу его рубашки и тянусь к следующей. Оказавшись так близко, я ощущаю, что от Дакса исходит неприятный запах. Он явно не мылся последние несколько дней, как и мы. Но дело не только в этом. Что-то меня настораживает в этом запахе. Я развожу в стороны полы его рубашки и вижу бледную грудь, усеянную тёмными синяками. Это не может быть то, о чём я думаю. Но когда Дакс поднимает голову, его изумрудные глаза встречаются с моими, меня охватывает ужас. Он заражён.